Глава 6 Никита схватил третью салфетку и начал мастерить из нее птичку. — Я вообще-то консул, — сказал он. Почти все, что сообщал собеседник, приводило меня в изумление. — Консул? — заморгала я. — В смысле дипломат? — Фролов кивнул. — Представляю Россию в пяти островных государствах. Хасу — одной из них. У меня свой катер, вот я и разъезжаю по делам. Консульство крохотное, сотрудников раз-два и обчелся. Местные жители меня практически не знают, но кое-кому я хорошо известен. Эти люди служат в местном министерстве иностранных дел и департаменте полиции. Представляешь прикол? Заселяюсь я в отель и сталкиваюсь с главным местным инспектором по делам иностранцев. «Или нарываюсь на его секретаршу?» «Понятно», — кивнула я. «Не гоже консулу Марац во всяких спецоперациях. Хотя, думаю, ни для кого не секрет, что должность третьего вице-консула в миссиях многих государств занимают люди из детского мира». «С той стороны те же привычки», — огрызнулся Никита. «Ну ладно, буду откровенен до конца». Нас проинформировали. Продавец может лететь на Бхасу только через агентство «Сюрприз-1». Отдых здесь пока не очень популярен у россиян. С островом работает лишь эта фирма. Индивидуальная поездка очень дорогая. «Знаю», — вздохнула я. «Я тоже купила билет в этой компании. Жаба задушила бы отдавать бешеные деньги за то, что можно получить дешевле». Да и с группой веселее. Хайбековы купили путевку в понедельник. В тот же день подтянулись к туроператору Волькины и Марковы. Во вторник нарисовались сорокины Наталья Пустовойт с дочкой Катериной. Народ клюнул на горящий тур. Наши люди вовремя подсуетились и зарезервировали место в группе для сотрудницы — сорокалетней Дарьи Васильевой. Она женщина милая, слегка простоватая, наивно восхищающаяся местными достопримечательностями. Дама побаивается ходить одна по рынку и ловчонкам, поэтому в свободное время привязывается к кому-нибудь из одногруппников и таскается рядом. Знакомый типаж? «Очень», — согласилась я, но сразу возникают возражения. «Во-первых, я не такая. Во-вторых, почему вы решили привлечь меня к делу и по какой причине пребывали в уверенности, что я соглашусь с предложенной ролью? В-третьих, не проще ли было проинструктировать меня в Москве? И последние ну как вы ухитрились догадаться, что я захочу поехать на Пхасу? Решение об отдыхе возникло у меня спонтанно. Я позвонила в агентство, спросила, куда могу срочно улететь, и мне ответили — «Есть место в группе, которая завтра утром отправляется на Бхасу». Должна сказать, что никаких претензий к туроператору у меня не возникло. Я довольно часто езжу за границу от сюрприза один, но первый раз столкнулась с такой сногсшибательной оперативностью. Едва внесла деньги, как мигом получила билеты, ваучер, страховку. Сам знаешь, частенько агент привозит пакет документов в аэропорт. А ты дёргаешься в зале ожидания, боишься, что он опоздает. Но в сюрпризе один продемонстрировали редкостный профессионализм. В час я приехала в контору, а без пятнадцати два ушла. Мне даже вручили сувенир. Никита поставил на стол бумажную птичку. Ага, только произошла путаница. Никто не имел в виду тебя, Дашу Васильеву. бывшую преподавательницу французского языка. На Абхасу предстояло улететь нашему человеку, которому сделали документ на имя Дарьи Васильевой. Статьи отчества совпало. В агентстве элементарно напутали. «Здорово!» — воскликнула я. «В следующий раз засылайте на Абхасу Серенаду Тигровну за дуй конь. Вот тогда никаких косяков не будет». Фролов с сожалением посмотрел на пустую салфетницу. «Над нашими начальниками есть свой шеф. Главный босс тоже отчитывается перед своим папой. И если на самом верху узнают о незадаче, то головы будут отсекать последовательно. Папа отчекнет боссу, тот свернет шею шефу, ну и далее по нисходящей. Кому охота люлей огрести». Сначала народ задёргался, потом чуток остыл, погоняли тебя по разным базам и выяснили. Дарья — гражданская жена Дегтярёва. Александра Михайловича у нас отлично знают. Не раз вместе работали. Я стукнула кулаком по столу. Надоело слушать глупости. Мы с полковником друзья, точка. Больше ничего. Да, живём в одном доме. Сейчас Александр Михайлович перебрался к вашему сыну Тёме, быстро перебил меня Никита. Никто ни тебя, ни Сашу не упрекает, не те нынче времена, свобода пошла. Но не хотите штамп ставить, и фиг с вами. Тёма не мой ребёнок, простонала я. Похоже, у вас работают идиоты, не способные до конца изучить бумаги. Никита неожиданно взял меня за руку. «Слушай, я тут хорошо устроился. Работы особой нет. Местные жители — приятные люди. О терроризме никто не помышляет. Из всех проблем лишь наши соотечественники, потерявшие по пьяни документы или устроившие драку в баре. Если я облажаюсь сосмием, меня отсюда уберут и на преждевременную пенсию отправят. Полетят и другие головы. Короче, мы тебя просим, помоги. О Дегтяревской бабе в узких кругах легенды ходят. Богатая, красивая, талантливая, интеллигентная, расторопная, сообразительная. Извини, я придумал идиотский повод для встречи. Не хотел в гостинице с диппаспортом светиться. И, конечно, ты меня раскусила. С твоим-то умом. Я приосанилась. Приятно, когда тебя оценивают по достоинству. Вы, наверное, собрали материал на всех членов группы. Можешь рассказать о туристах? «Говорили мне, что ты прелесть», — возликовал Никита. «Но я не верил. Думал, таких замечательных женщин не бывает». «Господи, как нам с тобой повезло! Начну с Хайбековой». Фатима вместе с дочерью Зариной приехала на Пхасо ради посещения местной мечети-музея. Есть легенда, что человек, побывавший там, обретает счастье. Хайбекова мало похожа на торговку осмием, она жена богатого бизнесмена. Кстати, Рашид непостижимым образом ухитрился заполучить в Пхасо контракт на строительство отеля. И я в шоке. Король не пустил на остров ни одного иностранного инвестора. Чем Рашид купил Званга? Может, монарху понравилась Зарина? Провокационно спросила я. Не знаешь, она ранее приезжала на пхасу Вероятно, властитель острова приметил красивую девушку. Никита встал и взял с соседнего столика полную салфетницу. — Ты не в курсе местных реалий. Званг не может жениться без согласия королевы Лимы. А так к сожалению, патологически суеверно На Абхасу существует легенда о прекрасной ноин Вот Лима и ждет, что та воскреснет, постоянно твердит о своем желании видеть невесткой лишь это призрачное существо. Пока Званг был молод, никто не понимал сложности проблемы. Но сейчас-то монарх справил 35-летие. Пора обзавестись с наследниками. Местная знать постоянно привозит во дворец своих дочерей. Но Лима настроена агрессивно. Ей нужна исключительно Ноин и никто другой. Званк хоть и конфликтует порой с матерью. Обожает ее. Он никогда не пойдет против ее воли. И это весьма неприятный факт. Лиме 50 лет. Она родила ребенка сразу, как только вышла замуж. А брачный возраст на Пхасо начинается в 13. Учитывая условия, в которых живет Лима, она протянет еще полстолетия. Ну и когда Звангу жениться? Ноин-то не придет. Трон остается без преемника, а это грозит гражданской войной. «Кто такая Ноин?» — поинтересовалась я. Никита улыбнулся. «Девушка из сказки!» В стародавние времена Набхасу якобы правил король Рус. Это был золотой век острова, все были богаты, счастливы и здоровы. У Руса имелась невеста, красавица Ноин. А еще, как у всякого монарха, был и враг, некий Альма. Во время свадебного пира короля Альма отравил вино, которое подали новобрачным. Рус и Ноин умерли. Альма захватил власть. Пхасу погрузился в пучину бед. Здесь появилась бедность, начались болезни, войны. Брат Руса, тот, пытался отбить трон, но Альма всегда побеждал. 17 мая должна была состояться решающая схватка. В шесть утра воины начали битву. Альма сразу потеснил Тода. И тут случилось чудо, свидетелями которого стало огромное количество народа. Перед шатром Альмы разверзлась земля. Оттуда в облаке пламени появилась Ноин. Она прокляла Альму, прилюдно объявила его отравителем. Воины захватчика испугались и убежали. Тот вернул власть законной королевской семье. Аноин растворилась в воздухе, сказав на прощании: «Через тысячу лет я вернусь, случится это 17 мая, я возникну на этом же месте и стану женой короля». На Бхасу снова установится золотой век. Произойдет это, когда на троне окажется – Светловолосый монарх с родинкой на плече, он будет перевоплощением Руса. Мы соединимся с любимым, несмотря ни на что. Шекспир отдыхает, ехидно сказала я. Никита развел руками. Во всех странах любят сказки. А теперь, внимание, звонк блондин, и у него на плече есть довольно крупная родинка. «Простое совпадение!» — усмехнулась я. «Боюсь показаться тебе неромантичной, но я абсолютно не верю ни легендам, ни предсказателям, ни гадалкам с колдунами!» Фролов побарабанил пальцами по столу. «В роду королей Бхасу светловолосый мальчик — редкость, хотя были здесь монархи-блондины. Генетика — хитрая штука!» Нет-нет, и формируется необычный набор хромосом. Скоро вроде бы истекает тысячелетний срок со дня первого явления Ноин. К сожалению, точного времени той битвы никто назвать не может. В одних летописях упомянуто, будто бы бой случился сразу после тысячного года. В других говорится о тысячесотом, полная неразбериха. «Вот число указано чётко. 17 мая. Повторяю, Званг блондин с родинкой, и он похож на портрет Руса». «Который был написан в древности», — засмеялась я. «Боюсь, придётся долго ждать появления Ноин. Звангу надо найти невесту и сказать, что она материализовалась ночью у него в спальне». Фролов скривился. Конечно, с одной стороны это забавно, но с другой ничего хорошего. Местные знатные девушки, все наперечет, никого из них за Ноин не выдать. Есть еще один момент. На спине у невесты короля Руса была татуировка. Рисунок известен членам королевской фамилии и хранителю печать. Именно по нему он опознает Ноин. Самозванку вычислят сразу. Никто даже не предполагает, какова тема картинки. И явление в опочивальне не прокатит. но Ноин должна возникнуть прилюдно на одной из площадей города. Там сейчас стоит фонтан. Ладно, давай отбросим в сторону сказки. Нам важно знать, ни Фатима, ни Зарина Хайбековы не подходят на роль курьера. Вторая еще девочка. А мать, похоже, не очень умна. Я постаралась сохранить на лице безмятежное выражение. Никита даже не подозревает, на что способна мать ради дочери. Но я в курсе секрета Фатимы и понимаю. Хайбекова никогда не слышала про Осмий. У нее на Пхасо другая цель. Наталья и Екатерина пустовойт. Двинулся дальше консул. Мать — врач, ранее работала в больнице, теперь служит в поликлинике. Заработок средний. У Натальи не очень хорошая квартира. Ранее у пустовойт была трёшка. Но после того, как от неё ушёл муж Константин, жилплощадь разделили между супругами. У Натальи есть старая машина. Официально бывший супруг ей алименты не платит. Но, полагаю, они договорились решить финансовую проблему полюбовно. Константин не богат. Большую часть жизни он просидел в НИИ, но даже кандидатской не защитил. Наталья добропорядочно до зубовного скрежета Она не брала кредитов, никогда не попадала в зону видимости милиции. Нет даже штрафов по линии ГАИ. Образно говоря, старшая пустовойт, Рулит по жизни с разрешенной скоростью, соблюдая все правила. Маловероятно, что такая женщина решится на авантюру, которая в случае неудачи поставит под угрозу будущее ее дочери. Наталья любит Катю и никогда не оставит девочку без поддержки. Екатерина пустовоит 15 лет, слишком мала для столь ответственного бизнеса. Никто не станет связываться с подростком. Поэтому данную пару тоже не следует брать в расчет. Я снова не изменилась в лице. Наверное, Никита прав. Но слова правдорубки Кати, про косячок, которым порой любит затянуться мама, набрасывают легкую тень на светлый образ Натальи. Дама не наркоманка. Она просто балуется травкой. Очевидно, это расслабляет много работающую тётку. Трудно постоянно быть безупречной, но если ты сделал крохотный шажок от положительного к отрицательному, где гарантия, что не пойдёшь по кривой дорожке дальше?» фролов тем временем продолжал. Нина и Сергей Волькины. Жена, владелица двух салонов красоты и пары магазинов в Москве. «Муж-компьютерщик. Заработок стабильный, отношения между супругами хорошие. Детей не имеют». «Кроме Кузи не удержалась я». Никита вскинул брови. «Ты про собаку? Всякий сходит с ума по-своему». «Следующие. Юрий и Светлана Марковы. Глава семьи тоже, как и пустовоид, врач. Работает в частной клинике». получает вполне приличные деньги. Светлана — певица. «Шоу-бизнес?» — оживилась я. «Что-то не припомню такую, хотя, конечно, мало смотрю телевизор». Фролов махнул рукой. Её не показывают на экране. Светлана поёт в группе «Звёздочки». Малоизвестный коллектив в основном выступает на днях рождения и корпоративных праздниках. Не всем же по карману пригласить Виагру или блестящих, а повеселиться хочется. Звёздочки стоят недорого, выглядят симпатично. Три сексапильные блондинки, силиконовые бюст, попки в мини-шортиках, кричат под фанеру, пляшут. Час удовольствия обойдется приглашающей стороне в тысячу долларов. Маркова считает себя звездой. Юрий брал кредит на машину, выплатил его аккуратно. До брака со Светой у него была напряжёнка с деньгами. Сейчас вроде материальное положение поправилось. Марковы не шикуют, живут как все. У них двухкомнатная квартира и машина. Единственный настораживающий фактор — частая смена Юрием работы. Больше года он в одной клинике, не задерживается. Правда, уходит без скандалов по объективным причинам. Одна больница находилась очень далеко от его дома. В другой он работал не дерматологом, как хотел, а терапевтом. В Третьей все было хорошо, но мало платили. Сейчас Марков вроде пристроился удачно. Он занимается кожными болезнями, и получает хорошую зарплату. Ну и, наконец, Геннадий Сорокин. Называет себя коллекционером, имеет крохотный магазинчик, забитый редкостями. Там можно купить чашку, из которой якобы пила королева Елизавета, лифчик, брошенный Мадонной в толпу фанатов, прядь волос Филиппа Киркорова, футболку Валерия Леонтьева, мяч, которым тренировался Аршавин и прочие сувенирчики для фанатов. «Находятся люди, готовые тратить деньги на такую ерунду?» — усомнилась я. Внутренний голос мне подсказывает, что Гена не прикладывает к товарам сертификат, удостоверяющий их подлинность. Никита установил у пустой чашки очередную бумажную фигурку. Мадонна на концертах кидает в публику вещи. Киркоров посещает парикмахерскую. Аршавин во время тренировок бьет по мячам. Сорокин утверждает, что приобретает вещи иностранных звезд через фанатские аукционы. А всякие там ногти-зубы российских селебритис скупает у парикмахеров горничных. Улечить его во лжи трудно. Никто анализ ДНК локонов проводить не станет. Основная масса покупателей — подростки. Пару раз Сорокин попадал в милицию, но как потерпевший. Ему элементарно били морду отцы ребят, которые потратили родительские денежки на спортивные трусы Павлюченко и теннисный мячик Сафиной. Но закон всякий раз оказывался на стороне Генаши. Он имеет легальный бизнес, платит налоги, никого к покупкам не принуждает. Сорокин очень хозяйственный, если не сказать жадный. Он обожает деньги, а вот те у него не задерживаются. Геннадий постоянно в долгах. Один кредит возьмет, оформит другую суду. Погасит с ее помощью первую, затем оформит третью, чтобы вовремя вернуть вторую. Поездка на Бхасу ему совсем не по карману. Геннадий не женат. Он пытается заводить отношения с женщинами, но всех отпугивает его жадность. Здесь надо отметить, что антиквар не прилипчив. Если дама не желает иметь с ним дело, он тут же про неё забывает. Я кивнула. Сорокин приглашал меня в кино. Я по глупости пошла. Потом сбежала. Но он не выказал агрессии. Со мной по-прежнему мил. «Ну, и каковы твои мысли?» — спросил Никита.